Третье. Командировка. Кабинет Менжинского Виктора Фонасьевич покидал с картонной папочкой под мышкой и смешанными чувствами в душе. С одной стороны, у него хватало дел и в Москве, в обществе Динамы и при ОГПУ Спиридонов тренировал на тот момент в общей сложности 200 курсантов, плюс курировал несколько групп с молодыми инструкторами. Да и книга, хотя и близилась к завершению, была еще не закончена. Отрываться от работы, пусть не надолго, ему не хотелось, но с другой стороны Викторов Анасеевич чувствовал странное воодушевление от предстоящей поездки, словно школьник в ожидании каникул. Последнее время его жизнь стала слишком размеренной, будто автоматической, и перемена даром, что тривиальная была ему, наверное, нужна. Пора было внести какое-то разнообразие в привычный ход событий, сколыхнуть застой в заводе жизни, грозивший превратить эту заводь в болото. А с третьей стороны, в отличие от медалей, у жизненных ситуаций часто бывает много сторон, Виктор Афанасьевич подсознательно опасался оставаться наедине с собой. Вопреки расхожему мнению, смелый человек вовсе не лишен страхов, он просто умеет их, что называется, держать в узде. Виктор Афанасьевич был волевым человеком, с железной самодисциплиной. Он всегда был точен в словах и действиях, пунктуален до доли секунды. а его требовательность к другим зиждилась на гораздо более суровой взыскательности к самому себе. Такой характер, кремень, вроде бы не давал места для сомнений и страхов. Но сомнений и страхов среди людей нет только у мертвецов и памятников. Живой человек из плоти и крови, как бы он не закалил свой характер, несет в душе груз эмоций. Дзержинского называли «железным Феликсом», но и он не был лишен страха, сомнений, предвзятости и порывистости, когда принимал решение. Минжинский, настоящий солдат революции, слег сердечным приступом, столкнувшись с человеческой низостью среди тех, кого считал своими товарищами, солью, солей земли. И Спиридонов не был исключением из всех этих правил. Порой, когда судьба сводит нас с такими людьми, мы сразу же навешиваем на них ярлыки тупых солдафонов, бесчувственных чурбанов и другие не менее обидные и несправедливые. А ведь недаром говорится: чужая душа потемки. В душе Спиридонова вот уже десять лет, словно лава в жерле кажущегося давным-давно потухшего вулкана, тлела неизбывная боль. От этой боли он и бежал. И для того, чтобы не встретиться с ней лицом к лицу, избегал воспоминаний и загонял себя до полусмерти, чтобы, забывшись, усталым сном не видеть никаких сновидений. Не нуждаясь в будильнике, он всегда заводил его, чтобы не проснуться тогда, когда он знал по опыту, запоминаются сны. Сны для него были самыми опасными врагами, самыми страшными чудовищами. Единственным его спасением стала система. Система была его миром, и Спиридонов стремился сделать этот мир лучше. Эта работа всецело занимала его и позволяла забыться. Разлуки с этим миром Виктора Фанасьевич не боялся, потому что система была его жизнью, а от собственной жизни не уедешь на поезде, не улетишь на аэроплане. Система была при нем, с ним. В этом мире он был не одинок. За годы деятельности он сумел зажечь своей страстью много юных сердец: РКМовцев, бойцов ВЧК и ОГПУ. И теперь его мир стал и их миром. Потому Виктор Афанасьевич не боялся отлучаться, оставляя учеников. У него было, кому его подменить. Предложение Минжинского он принял, потому что интуитивно понял: у него есть шанс встретить человека, живущего в том же мире, что и он, говорящего с ним на одном языке. Ради этого Спиридонов мог отправиться не только в Новосибирск, а хоть на далекий Таймыр, хоть поездом, хоть на перекладных. Ибо человек, с кем ты можешь говорить на одном языке, кто разделяет твою страсть, кто живет в твоем мире, дороже многих сокровищ. Ни лишения, ни труды, ни тяготы не пугали его. У него вообще со страхом с детства были весьма специфические отношения. Самым страшным для него было вовсе не это. Встречая человека, не бояющегося ни черта, ни дьявола, мы не знаем, почему он такой. Нам неизвестно, какое топливо сгорает в котле его бесстрашие. сила личности, самоуверенность, фетализм, а может быть глухое отчаяние, когда жизнь настолько опостылила, что смерть не пугает, или что-то еще. Вариантов множество, да и чаще всего причин тому несколько. Мужество и бесстрашие, как впрочем любая черта человеческого характера, только кажутся простыми, понятными. На самом деле личность соткана из множества тонких нитей, склонностей, переживаний, пройденных ситуаций. перенесенной боли и пережитого счастья. Виктор Афанасьевич шел пешком в направлении клуба Общества Динамо и думал о том, что необходимо сделать перед поездкой. Само путешествие не тяготило его. Комната в общежитии трудно было назвать домом, и в этом доме его никто не ждал. Он был свободен. Даже если с ним что-то случится, подготовленная им группа инструкторов способна продолжить становление его новой системы. Виктор Афанасьевич поймал себя на мысли, что так и не поговорил с Миндзинским о том, что система, которую он создал и преподает, больше не может именоваться по старинке дзюдзюцу. Но есть ли разница, как называть мастерство самообороны? Спиридонов верил, определение имеет значение. Дзюдзюцу была японской школой самообороны. Русская народная, пролетарская борьба должна называться как-то иначе, чтобы название отражало ее суть. Ну что ж, придется вернуться к этому позже. Потому Виктор Афанасьевич не тревожился, покидая родные пределы. На своем веку он поездил вдоволь, искалися в родную страну от дальнего востока до Карпат. Так что о чем тревожиться? Чая не на войну отправляется. Беспокоило его как непродуксально то, что в пути у него будет слишком много свободного времени. От Курского вокзала Москвы до Новосибирска курьерским поездом трое суток езды, а пассажирским и того дольше. Виктор Афанасьевич не боялся пули, не страшился жизненных тягот, и никакая жизненная ситуация не могла выбить его из седла. Он был прекрасным примером бесстрашного человека. Но в каждом бесстрашном человеке живет свой страх. Для Спиридонова им был он сам и его прошлое. Уже на следующий день, оперативно управившись со всеми делами, Виктор Афанасьевич прибыл на Курский вокзал. где с комфортом разместился в двухместном купе прицепного пульмановского вагона курьерского поезда. Кроме него в вагоне путешествовал только какой-то чиновник из наркомата путей сообщения с молодой женой и грудным младенцем. Семейство расположилось в другом конце вагона, что Виктору Афанасьевичу было на руку. Спиридонов был абсолютно равнодушен к комфорту и с таким же успехом мог проделать путь в общем вагоне или даже в Столыпинском, но имелся один нюанс. Он много курил. И чаще всего на ходу, не замечая, как достает курева и закуривает. Выбегать из купе в тамбур, чтобы посмолить, было для него обременительно. Тормозилась работа. А в прицепном к представителю начсостава с комбриговскими ромбами на петлицах ОГПУ никто не станет цепляться, если он закурит прямо в купе. И это было очень и очень кстати. Попутчиков с Передонова провожала стайка родственников. Так что до отправки поезда в вагоне было шумно и оживленно. Но провожающие ему не мешали. Он забросил на верхнюю полку, видавший виды дорожный саквояж небольшого размера, в котором уместилось все нужное ему в командировке, на столик положил портфель. Там была рукопись книги и папочка с личным делом новосибирского товарища, в которую Спиридонов еще не заглядывал, оставив это занятие на дорогу. Принял у проводника белье и чай, которого не заказывал, и едва успел сесть на сидение, как вагон вздрогнул. Машинист подтянул сцепку. Через несколько минут состав тронулся. Виктор Афанасьевич смотрел в окно, не прикоснувшись к чаю и не приступая к работе. Воспоминания, от которых он старательно отгораживался все это время, прорвали плотину. Он знал, что так и случится, и был к этому готов. Железная дорога всегда что-то меняла в его жизни. Она привела его в кремлевский полк. По ней он попал в Казанское пехотное училище. По железной дороге молодой, только что получивший звание подпоручик отправился в далекую Маньчжурию, где еще не стреляли, но порохом пахло все явственней. Когда объявили о наборе добровольцев на доукомплектование третьей Сибирской стрелковой дивизии, Спиридонов вызвался в числе первых. И вновь казалась воинская фортуна к нему была благосклонна. Его распределили в одиннадцатый Восточносибирский ее Императорского Величества государыни и императрицы Марии полк. Не гвардия, конечно, но элита. По Транссибу добровольцы ехали в приподнятом настроении. Надвигавшаяся война казалась им легкой прогулкой. Японцы представлялись туземцами-дикарями, чему немало способствовали распространяемые в эшелоне лобочные картинки, изображающие солдат будущего противника какими-то поятцами, карикатурной версией монголо-татар. Впрочем, Виктора Фанасьевич не то чтобы не разделял всеобщего бодрого настроения, скорее наоборот. но к грядущему конфликту подходил со всею серьезностью, как и вообще ко всему. Лишь по прибытии в Порт-Артур стало ясно, что картина не столь радужна, как хотелось бы. Могучая крепость существовала лишь на бумаге. Город представлял собой огромную стройку, запасов было всего ничего, а каждый день прибывали многочисленные эшелоны. В интендантской службе царила чехарда и путаница, В общем и целом оптимизм внушали только грозные выкрашенные в белое громадины кораблей тихоокеанская эскадра на рейде. Виктор Афанасьевич прибыл в порт Артур в начале сентября. Прошел сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, приближался новый год. Но положение в городе не менялось. Все та же чехарда, все та же безтолковщина, нехватка всего и вся, и тотальная неготовность. Впрочем, даже с учетом этого боевой дух армии был высок. Никто не верил, что японский император решит сбросить вызов великому северному соседу. Да, Япония воевала с Китаем, воевала и победила. Но Россия – это вам не Китай, где солдаты с семицветным знаменом на высочайший смотр приходили с деревянными алебардами и мечами из жести, а наиболее современными были войска коррумпированных туземных аналогов Алексашки Меншикова, лишённых грозного взора Петра. Во всяком случае, безумная императрица Циси не тянула не то что на Петра Великого, но даже Петр Третий на ее фоне казался умелым администратором. Об этом наглядно свидетельствовали береговые батареи, брошенные китайцами в Порт-Артуре и Дальнем. Такие пушки молодой Виктор видел когда-то в Кремле возле оружейной палаты. Каждый подданный государя, живущий в крепости Порт-Артур, проходя по берегу и глядя на громадные броненосцы Пересвет и Победа, Был свято уверен, что бросить вызов такой мощи у японцев кешкатанка. О да, эти белоснежные, желтотрубные гиганты, чьи высокие борта в безлунную ночь сиянием многочисленных иллюминаторов напоминали трансатлантические лайнеры, возившие мигрантов в Америку, с удовольствием дающие свое гражданство любым представителям рода человеческого, а в солнечном свете ощетинившиеся двумя рядами скорострельных шестидюймовок. которые дополняли две башни с новейшими длинноствольными десятидюймовками, внушали подданным его величество государя Николая Александровича уверенность и спокойствие. Немногие японцы, живущие в Порт-Артуре, казались бедными, запуганными и жалкими. Знать бы тогда, что эти запуганные, трясущиеся человечки вовсю шпионят по крупицам, собирая информацию о гарнизоне, сколько жизней можно было бы сохранить. Но, увы, лишь через полгода после начала войны, лишь через пару месяцев с начала блокады, станет ясно, сколь крупное подполье подготовили заранее подданные Микадо. И во многом удалось это, кстати, благодаря Спиридонову и жертве Ротмистрогаева. Но сам Спиридонов так об этом и не узнал. И никому не было ведомо, что над Россией пока еще невидимо никому уже парил злой рог. Страна жила как человек, чувствующий себя совершенно здоровым и не знающий, что в его организме растет злокачественная опухоль, и ее метастазы медленно, но верно проникают во все кости, суставы и жилы. Смерть готовит свою жатву незримо, равно как и предательство. Спиридонов отставил в сторону пустой стакан с подстаканником. Он не заметил, как выпил чай и не запомнил его вкуса. Впрочем, впереди было двое с лишним суток пути, так что наверняка ему предстоит еще не одна чашка. Солнце подбиралось к зениту, время близилось к полудню. И Виктор Афанасьевич, чтобы не увязнуть в воспоминаниях, решил приступить к работе, ознакомиться с материалами, переданными ему Минжинским. Развязывая тесемки и папки, Виктор Афанасьевич поймал себя на том, что по непонятной причине чувствует к товарищу, с которым предстоит работать, необъяснимое предубеждение. Это было очень плохо. Нельзя начинать работу с человеком, заранее будучи настроенным по отношению к нему неприязненно, особенно если для такой неприязни нет объяснимых причин. Но Виктор Афанасьевич ничего не мог поделать с собой. Незнакомый ему пока, как бишь его, Ощепков Василий Сергеевич, ну и фамилия тоже подходящая, был ему заранее неприятен. Поверх документов лежала фотография этого ВС Ощепкова. Фотография как фотография, явно сделана в каком-то фотоателье. Товарищ Ощепков сидит на стуле, повернутом спинкой вперед. На нем недорогой костюм, на голове светлая шляпа. Лицо обычное вполне лицо, но Сперидонову лицо Ощепкова не понравилось. Подсознание вынесло Новосибирцу вердикт: аферист. Сперидонову не понравился щегольской вид Ощепкова, хотя умом он понимал. В фотоателье фотографироваться не ходят в рабочей робе и засаленном ватнике. Естественно, человек надел на себя самое лучшее, что у него было. Фотография, к сожалению, хорошим качеством не отличалась. И Виктор Афанасьевич, который всегда смотрел человеку в глаза и довольно хорошо мог по выражению глаз понять характер человека, на этот раз не мог расшифровать выражение лица человека в шляпе. Это ему тоже не нравилось. Бегло ознакомившись с карточкой особых примет и не узнав из нее ничего нового, Виктор Афанасьевич вновь закурил и приступил к изучению биографии Ощепкова, по ходу следствия, делая пометки в небольшом желтом блокнотике, нарочно купленным им для этой цели. Удивительно, но спустя много лет после окончания Казанского училища, не имея должной практики, он, как оказалось, не забыл ни каллиграфического письма, ни навыков скорописи. Столь необходимых любому курсанту, чтобы поспевать конспектировать за лектором. Солнечный свет стал пронзительно золотым, каким он бывает лишь на закате, когда Спиридонов, борясь с раздражением, отложил в сторону папочку и извлек из полностью потерявшей форму картонной пачки предпоследнюю папиросу. несмотря на открытое окно, продувающее купе свежим ветерком, слегка пахнущим криозотом, стойкий запах папирос успел полностью овладеть помещением за то время, что Спиридонов посвятил заочному знакомству со Щепковым. Видит бог, он старался изо всех сил. Правда, в Бога Спиридонов не так, чтобы не верил, скорее просто отодвинул его куда-то на периферию. В мире, в котором он жил, творилось так много несправедливого. Что трудно было понять, как же Бог мог все это допустить? По крайней мере, сам Сперидонов это себя объяснить не мог, а потому предпочитал об этом не думать. Всегда найдутся более насущные темы для размышления, чем попытки понять причины вселенской несправедливости и человеческой низости. Например, некто Ощепков и его Сперидонова к нему предвзятое отношение. Конечно, пока он ознакомился с делом только в первом приближении, не вчитываясь глубоко, но... В этом Василий Сергеевича Сперидонову не нравилось решительно все. Складывалось впечатление, что в момент чтения некий невидимый сурфлер все время комментировал прочитанное в отрицательном для Ощепково ключе. Но самое неприятное, что никакого сурфлера, конечно же, не существовало. Это сам Виктор Афанасьевич так воспринимал коллегу. Ему действительно не нравилось буквально все, начиная с происхождения. И дело даже не в том, что Ощепков оказался дважды каторжником. сыном каторжанки от ссыльно-поселенца. А в том, что мать его чалилась по уголовной статье. Отец же был мелким склочником с большими амбициями. Амбиции, впрочем, ему быстро пообломали. Но этот хитрован и на Сахали не сумел устроиться, оставив чаду, которого признал не сразу, а если быть точным, похоже только на смертном адре, довольно неплохое наследство. Откуда, скажите, на милость у каторжника? Ну хорошо, сильнопоселенца, разница невелика, такой капитал. Одних только домов у Ощепкового старшего оказалось три, два из которых были доходными, а в третьем, самом жалком, этот скряга жил, пока не помир. Хотя промышлял вроде как плотницким делом, а не золотодобычей. Чудеса в решете, явно ведь тут что-то нечисто. Наверняка Ощепковский папа ловил рыбку в мутной водичке Сангарского пролива. Да бог с ними с родителями. их как известно не выбирают, а у Виктора Афанасьевича ни малейшего предубеждения против рабоче-крестьянского происхождения отродясь не бывало. В конце концов и его отец был тоже не Рюрикович, а купцом стал после того, как на свет появился он, Виктор. Спередонову даже жаль было парни, в одиннадцать лет оставшегося сиротой безпризорником. Однако без предвзятости, взявший его на обордаж при прочтении дела Ощепкова, коварно нашептывал Науха, что парнишка в общем устроился неплохо для безприсорника. Уж кого кого, а сирот с Передонов в послереволюционные годы навидался, сотрудничая с Держинским. На их фоне жалость к Васе Ощепкову стремительно блекла. Опять таки учёба в семинарее никак на мнение с Передонова не повлияла. Истово верующим он не был, но и к воинствующим атеистам не относился. Просто веру он, как было сказано, за ненадобностью запихнул на чердак своей души вместе с любовью, надеждой и прочими благородными чувствами, оставив себе для ежедневного пользования исключительно честь, верность родине и долг. Тем более, что особой ревности в семинарии Вася Ощепков не проявил. Зато, как ни странно, с полного благословения митрополита Николая которого так почитают окопавшиеся в Шанхае и Харбине недобитые беляки, отправился в институт дзюдо «Кадакан» в Токио. Последнее обстоятельство на некоторое время расположило Виктора Афанасьевича к будущему подопечному. Очевидно, парень был не без таланта, раз сумел сначала сдать на первый, а затем уже в семнадцатом, в том самом страшном семнадцатом, услужливо подсказал бес. Но Виктор Афанасьевич отогнал непрошенные воспоминания и на второй дан. Дан в дзюдо – это вам не пост предводителя дворянства в заштатном городке. Его за деньги не купишь, по знакомству не выклинчишь. Хочешь не хочешь, за него надо драться и побеждать. Притом, да не какую-то там шпану, а таких же претендентов – японцев, для которых дзюдо – родное. Но в остальном Вася Ощепков оставался для Спиридонова смутно-неприятным. На кого он только не работал – сначала на царскую охранку, Потом тренировал милицию ДВР, потом служил колчаковцем. Правда, с пометкой «Выполнял, мол, ответственные задания за Амурского осведомительного отдела РКПБ». Ну-ну. Лукавый нашептывал, что служил, Вася, похоже, и нашим, и вашим, но умел проскользнуть между капельками. Виктор Афанасьевич искал рациональное объяснение, откуда у него такая подозрительность к этому человеку. но отделаться от нее не мог и невольно искал подтверждение своим подозрениям в биографии дальневосточного незнакомца. Хотя какие могут быть подтверждения, если у ВЧК, у ГПУ никаких претензий к этому Ощепкову не было. А Падишта не принимает грешное тело матушка Волга, хоть расстреляй, не принимает. С двадцать первого года Ощепков живет в Японии, точнее на Сахалине. Еще одно неприятное воспоминание, которое тоже приходится отгонять силой воли. но в ноздрях уже щекочет запах карболки пополам с какими-то благовониями, запах японского госпиталя, который был для него с Передонова персональной тюрьмой, и еще что-то восточное, более нежное, как теплая кожа, но оттого еще более болезненное. Да не просто живет, а каким-то хитрым способом добивается, что японские власти признают его наследником умершего отца, что никак не может быть без того, чтобы япошки ему не доверяли, То есть опять намек на двурушничество. Наследство по сахалинским меркам не маленькое, так что распродав его часть, Юнуша приобретает кинопроектор и организовывает кинотеатр, весьма охотно посещаемый японцами. Вроде все чисто, но у Виктора Афанасьевича тут же появляется стойкое впечатление, что быть коммерсантом Васе Ощепкову пришлось по душе. По человечески понять его можно, когда в одиннадцать лет ты одинок как придорожное белье. В кармане дыра, желудок сводит от голода, мечтать о богатстве единственное доступное утешение. Однако все равно это неправильно. На дворе двадцать первый, гражданская война толком не кончилась, а Вася разгуливает по Александровску, сладко ест, мягко спит и в усне дует. Дальше больше. Через три года Ощепков отправляется в Японию через Харбин, где внезапно женится на невесть как оказавшейся там русской девушке Марии. Нет, русских в Харбине, конечно, полно, но каких русских? Недобитых колчаковцев и прочих, как выражался товарищ Дзержинский, контрреволюционных элементов. Виктор Афанасьевич закурил, вспоминая, как Железный Феликс произносил это выражение с грозным рыком на двойном «р», подчеркнутым сильным польским акцентом. Итак, русская девушка Маша – искропалительное венчание в Харбине. Любовь с первого взгляда, как… Опять приходится останавливать себя, чтобы не обжечься, а собственное прошлое. Итак, наш Вася на тот момент вполне себе, кстати, женатый на совершенно другой женщине, потерял голову от любви. Что-то не состыковывается. Почему Виктор Афанасьевич сказать не мог? Но в том, что не состыковывается, он ни капли не сомневался. А ведь иногда людям просто необходимы сомнения, особенно тогда, когда мы готовы осудить кого-то подчас толком не зная его. Впрочем, о ком мы можем сказать, что хорошо его знаем, кроме самих себя? Да и сами себя удивляем, разве не так? И часто нам кажется, что человек нам понятен, тогда как мы просто выдумываем его характер, сами себе рисуем картину, а человек проявляет себя иначе, чем мы от него ожидаем. Солнце тем временем село. Вошел проводник, осведомился, не пора ли зажигать свет в купе. Виктора Фанасьевич раздраженно кивнул. Он еще не закончил работать. Неожиданно на него наварилась усталость, такая невероятная, какой он не чувствовал и после самых изнурительных тренировок. У него даже начали слипаться глаза, но он заставил себя дочитать то, что осталось. Все так же бегло, не вчитываясь, на черно. Оказалось не так давно Ощепков был обвинен в растрате. И по мнению Сперидонова от более строгого кадрового решения его спасло только то, что его начальство само зарылось рыльцем в пух по самые уши, а центральные органы ВЧК вовремя на это обратили внимание. Естественно, Ащепкова тоже проверили и признали невиновным. Более того, зачислили в штат отделения рабочей крестьянской красной армии и назначили переводчиком-консультантом, японистом, как указано в личном деле. Приказ номер 26 Реввоенсовета СССР от 26 января 1926 года. Казалось бы, сиди и радуйся. Обвинение сняты, зачислен в штат, жалований выплатили задним числом. А неблагодарный Ощепков уже в апреле начинает оббивать пороги с целью перебраться в Петроград или в Москву, мотивируя свою просьбу тем, что у него больная жена. туберкулез обширного поражения и легочной открытой формы и туберкулез костей одновременно. Дочитав до этого места, Виктор Афанасьевич опять отложил папку на стол. Не глядя, нашарил на столешнице пачку и вытащил из нее папиросу. А когда стал заламывать козью ногу, то понял, что у него руки трясутся. Нет, невозможно уйти от воспоминаний. Они как клеймо на лбу беглого каторжника. Не сведешь, не прикроешь, не сделаешь вид, что их не существует. Они с тобой на всю жизнь. Взяв себя в руки, Виктора Фанасьевич вышел покурить в тамбур пустого вагона. Его попутчики никак не объявили себя за все время пути и сейчас никаких признаков жизни не подавали. Хотя как раз в эту минуту Виктора Фанасьевич был бы совсем не против любой компании. К сожалению, судьба нередко сводит нас с новыми людьми тогда, когда больше всего хочется побыть в одиночестве. и наоборот, оставляет нас наедине с собой, когда боишься остаться один. За окном вагона царила кромешная тьма, и лишь острое от природы зрение позволялось Передонову разглядеть в этой тьме более темную массу деревьев, обступающих по сторонам дорогу. Край, по которому мчался курьерский поезд, был пустынен, как и четверть века назад. И Виктор Афанасьевич не был уверен, что четвертью века спустя он не останется столь же пустынным, как и сейчас. Этим путем он уже проезжал, при том дважды. Поездка туда была наполнена тревогами и надеждами молодого подпоручика. Путь обратно был для все так же молодого, но успевшего приобрести первую седину поручика Горик, как Хенин, со вкусом которого он познакомился в японском госпитале в плену. Гордость, чувство силы и защищенности, уверенность в завтрашнем дне. Все это было унесено тремя взрывами на рейде у крепости Порт Артур. В результате атаки японцев половина тихоокеанской эскадры вышла из строя, и лишь мелководье спасло главную силу. Эскадренные броненосцы и твинзаны Цесаревич от гибели. Двойное превосходство японцев в кораблях первого ранга мгновенно превратилось в тройное. Чтобы наглядно это продемонстрировать, в тот же день к вечеру японские корабли первого ранга словно на параде продефилировали. Впрочем, не приближаясь на пушечный выстрел вдоль берега, шесть новеньких броненосцев английской постройки столько же новейших броненосных крейсеров. Адмирал Того не зря учился в Британии. Этот променад должен был показать Руси, кто в море хозяин, показать бессмысленность попыток воспрепятствовать переброске войск на полуостров. Тем не менее боевой дух оставался высокий у русских войск в целом и индивидуально у Виктора Фанасьевича, особенно с учетом того, что японцы, казалось, не спешили начинать высадку у порта Артура, несмотря на свое превосходство на море. Рускую эскадру возглавил Макаров. Под его умелым и энергичным командованием она стала быстро восстанавливать боеспособность. Японцы занервничали, но в конце марта Макаров при попытке поймать Того за хвост погиб вместе с броненосцем Петропавловск. Стало ясно, что японцы вот-вот высадятся, но русские солдаты не боялись этого, даже наоборот, ожидали незваных гостей, серьезно настроившись показать им, где зимуют русские раки. Спиридонов, как и многие, просто не мог усидеть на месте. Он снова вызвался добровольцем при комплектовании конной разведки, куда его как бывшего кремлевца взяли с большим удовольствием, и принял участие в самом первом майском бою, столько что высадившимися, а точнее не успевшими полностью высадиться японцами. Схватка была короткой и ожесточенной. Русские хотели сбросить японский десант в море и дважды достигали цели, но на стороне инсургентов был численный перевес. а нерешительный Стессель так и не отправил подкреплений, которые могли бы повернуть ситуацию в пользу русских. Так для Спиридонова началась эта война. Война, в которой он, как и другие, исполнил свой долг до конца. Но это не помогло избежать поражения. Он участвовал в бою пред Зиньчжоу, где погиб его конь, Огонек, проделавший с ним долгий путь из Москвы в Казань, а оттуда на Дальний Восток. Огонек был не молод, умер быстро. Но Сперидонов привязался к нему и остро переживал потерю, сухими глазами оплакивал до этого погибшего в поединке с японцем своего друга Ротмистра Гайва. Все так вертелось, что с какого-то момента Сперидонов больше не думал о будущем, ни о возможной победе, ни о возможном поражении. Время, раньше перетекавшее из прошлого в будущее через завод настоящего, сократилось даже не до сегодня, а до сейчас. В этом сейчас были взмыленные кони, пороховая галь. Стремительные налеты на наступавшие японские части, рейды по тылам, комнатные пикеты, показчи именуемые разъездами, караулы на привалах, гибнущие враги, гибнущие друзья, выстрелы и тонкое пение пуль, боевые будни, если война может быть будничной. Русская армия сражалась отчаянно. Потери японцев вдвое, втрое превосходили потери русских, но у японцев, господствующих на море, всегда была возможность получить подкрепление. Убитого врага сменял новый, живой, равнодушный к смерти и готовый отнять чужую жизнь. А каждый убитый, каждый тяжело раненный ослаблял российскую армию, и эту слабость компенсировать было нечем. Если поврежденные в гавани корабли в конце концов вернулись в строй, за исключением потерянных безвозвратно Петра Павловска, Варяга и Боярина, то люди выбывали из строя совсем окончательно. И все же боевой дух русских солдат и в этих чудовищных условиях оставался высоким. Все знали, что на севере у реки Ялу русская армия под предводительством признанного в Европе стратега и тактика генерала Курапаткина вот-вот должна была разбить первую японскую армию, после чего, конечно, удастся деблокировать и Порт-Артур. Более того, на Балтике собиралась вторая тихоокеанская эскадра. которую по слухам должен был вести в Лигель адъютант его величества талантливый и дерзкий вице адмирал Рожестевинский. Поэтому Спиридонов о будущем не тревожился. Ему с головой хватало забот текущего дня. В русско-японской войне России не повезло вдвойне. Но как ни странно, японцы причинили ей не столько вреда, сколько причинили его себе сами русские. Да, был Цусимский разгром, была позорная капитуляция порта Артура, но почему? Потому что в далеком Петербурге, не многим ближней Москве, да и по всей стране от Варшавы, Одессы и Юзовки до Благовещенска, Спаска и Харбина закипела первая русская революция. Очень удачно, надо сказать, для японцев. В этих условиях, как ни странно, было не до далекого, не замерзающего порта, пользы в котором русские либералы, поджигатели революции, не видели вовсе. и тем более недоизнуренный колоссальным переходом второй эскадры во главе с придворным Лизаблюдом Рожественским. Оставались еще люди. Тысячи брошенных на милость судьбы солдат и тысячи обреченных на могилу в холодных водах Курасио матросов. Но когда революционеров интересовали какие-то люди? А потом были граничащие с предательством поспешность Витте. позорный, но едва не ставший благодаря усилиям национал-предателей еще более позорным мир с Японией и возвращение домой. Возвращение больше похоже на траурную процессию. Спиридонов приоткрыл дверь вагона и выбросил в темную пустую папиросную гильзу. Он всегда докуривал папиросу до конца, до того момента, когда в ней уже не оставалось табака. Впрочем, он всегда все делал так до конца, до последней ётки и последней. Черты. Когда он вернулся в купе, сон как рукой сняло. Но что хуже случилось того, чего он боялся и чего не хотел? Его придавили воспоминания. Ожили, поднялись из маньчжурской земли враги и друзья, замелькали перед мысленным взором японские штыки и желтые, коричневато желтущие лица солдат противника. Иногда яростные, иногда перепуганные. Он потерял счет прошедшим дням и боям. Казалось, война идет уже много лет и никогда не кончится. Русские солдаты сражались отчаянно, самоотверженно и умело, но теряли позицию за позицией, сопку за сопкой. Спиридонов и его эскадрон всегда были в самых горячих местах, там, где шли самые кровопролитные бои. Он был дважды ранен, оба раза легко. На темляке его сабли после Цзиньцзяо появились знаки отличия ордена Святой Анны четвертой степени. А после гибели Валерки Гаева в далекий Петербург ушло представление на орден Святого Станислава. Все это не имело значения. Значение имело место, время и то, с чем придется столкнуться. Военная фортуна с обожженными крыльями все еще реяла над его головой, стараясь не опускаться слишком низко, чтобы не словить шальной пулю из ружья системы Мурата. Напоследок под командованием подпоручика, вернее уже поручика, о чем сам Спиридонов пока не знал, поскольку японцы перебили телеграфное сообщение с большой землей, эскадроном был захвачен пулемет Викерса с полным комплектом боеприпасов. Это случилось в начале августа еще до захвата Дагушины. Суть была не только в трофеи: еще два его брата были выведены из строя, а главное уничтожен весь пулеметный взвод, что в тех условиях было чудом. Сравнимым со взятием Эрзерума. За этот бой Сперидонов получит орден Святой Анны следующей третьей степени. Но узнает об этом только через два года. А мог бы вообще не узнать. Да и не до того было. 8 августа Сперидонов был легко ранен, а 11 принял участие в сражении за Китайскую стенку. В этом ночном бою японцы потеряли убитыми 20 тысяч человек, половину своей армии. Русские только три тысячи. Но эти три тысячи сильно ослабили и без того немногочисленные ряды защитников. Увы, к сожалению, об этом подвиге почему-то не принято вспоминать. А ведь по своему героизму он стоит в одном ряду с подвигом защитников Брестской крепости. Но не Спиридонов, не другие русские солдаты не чувствовали себя героями. Они не думали о подвигах, чинах и наградах. Они сражались на чужой земле с численно превосходящим неприятелем, не думая не отступать, не сдаваться. После этого боя Сперидонов вернулся к рейдовым действиям в тылу врага. Но, как говорят в Рязанской губернии, до пары до времени кувшин по воду ходит. Нет такой хитрой старухи, на которую не найдется проруха. Взбешенному колоссальными потерями неудачного штурма командующему японской армией Ноги Марасуке очень не нравилась беззащитность его тылов перед атаками казачьих и добровольческих разъездов, и он поставил вопрос ребром. Прасачивающиеся группы русской кавалерии необходимо ликвидировать. Вход был опущен не только японская кавалерия довольно дурного качества, но и пешие отряды самураев-охотников. Долина между волчьими горами и укреплениями города превратилась в большую ловушку, и вскоре пришел черед и группы Сперидонова. Это была жестокая ночной ахвадка. Противник набросился на разъезд со всех сторон верхами и пешим порядком. Огонь ни та ни другая сторона не открывала. Бой шел исключительно на саблях. При этом японцы сразу постарались лишить русских лошадей, а с ними и преимущества в схватке и возможности уйти. Русские дрались молча, японцы тоже хранили молчание. Лишь изредка к звону сабель примешивалось русское или японское короткое и тихое ругательство. С самого начала Спиридонов понял, что уйти к своим надежды нет. Что ж, такова судьба солдат. Смерть всегда готова принять его в свои холодные объятия, решил он для себя и стал стараться подороже продать свою жизнь. Его ранили несколько раз. Одна рана была серьезной. Японская сабля пропорола богтам, куда по преданию сотник Лангин ткнул копьем Христа, чтобы убедиться в его смерти. Воды из раны не текло, но начавшееся кровотечение старалось за двоих. Вскоре от потери крови его замутило. Перед глазами поплыли темные полосы и пятна. У него выбили из рук саблю, кто-то сильно заехал ему по спине чем-то тупым, возможно прикладом. Упав на землю, он понял, что теперь надеется только на быструю смерть. Затем еще попытался подняться на ноги, но новый удар поставил крест на его усилиях, а заодно и погасил сознание.